Тут мы оба сообразили, что Дарья Александровна должна была прибыть в форт еще вчера, и между нами повисло молчание. «Боже! Боже!» — пролепетал я, чувствуя дурноту. Один танк наоборот помянул черта и сделался смертельно бледен. Потом началась беготня. Я кричал, чтоб казаки седлали коней, чтоб солдатам трубили сбор, а, полоумев от тревоги, я собирался вывести весь гарнизон, растянуть его длинной цепью и так прочесать всю дорогу до Серноводска. От безумного плана меня отговорил Олег Львович. Оказалось, что они с аварцем, будучи в нескольких верстах, услышали звук колокола и поспешили вернуться в крепость. Никитин сказал, что цепь не понадобится, Они с Голбацием произведут поиск много быстрее и действенней. В путь отправились сразу же. Впереди ехали Олег Львович и его кунак, глядя в разные стороны от дороги. Мы с Мишелем и казаки конвоя следовали немного подстав. В детстве я был религиозен, затем совершенно отошел от веры. В кругу, где я стремился стать своим, она была не в моде. Но в этот день я непрестанно и горячо молился. Только бы с Дашей все было хорошо. Только бы не случилось то, чего все мы так боялись. Мы двигались по направлению к Серноводску, пока не зашло солнце. Я думал, что в темноте поиск прервется, но ошибся. Никитин с Голбацием лишь спешились, зажгли факела. Это было для меня облегчением. Целую ночь бездействия я бы не вынес. А дьютант с казаками, не имевшие отдыха после 80-верстной скачки в форт, вскоре выбились из сил. Я посоветовал им сделать привал и потом нагнать нас. До самого рассвета мы шли втроем. Мое участие заключалось в том, что я вел в поводу трех лошадей. Рано утром, когда большая часть пути была преодолена, Голубаций вдруг встрепенулся и гортанно воскликнул что-то, показывая на прикрытый кустами ручей. Он нес свои звонкие воды в шагах в двадцати от обочины. — Что такое? — спросил я Олега Львовича. — Что он говорит? Никитин, не ответив, пошел туда, куда бросился горец. Я не заметил ничего особенного, разве что примятый след на траве. Будто какое-то время назад по ней проволокли тяжелые. Пожалуй, на земле было многовато отпечатков копыт, да ведь для дороги это естественно. Мои спутники стояли в овнике, склонившись над чем-то. Я боялся туда идти. Губы мои зашептали молитву с удесетеленной страстью. — Это произошло здесь! — крикнул Олег Львович. показывая на утоптанный кусок земли. Они прятались в кустах. Кто? Но ответ мне был уже ясен. Отпечатки в большинстве своем были от неподкованных копыт. Я знал, что обрейки лошадей не подковывают. Задыхаясь, я направился к ручью. Под ногами у моих спутников лежал обнаженный труп. Мужской. По седым усам и грозно сдвинутым бровям я узнал Трофима. А где... где... Я не мог выговорить имя. Мадемуазель Фигнер. Несомненно, похищена. По... хищена? Схлипнул я. А вдруг убита? Вдруг она лежит где-нибудь здесь? Никитин удивился. Зачем в Абреке станут убивать женщину? Если бы она была из простых, они перепродали бы ее работорговцам. А по Дарье Александровне видно, что она барышня. За нее потребует выкуп. Они и слугу бы не убили, да он, видно, сопротивлялся. Я был готов к самому худшему, поэтому немного воспрял духом. — Вы, наверное, знаете, что это именно похищение. Он повернулся к приятелю, который преспокойно поил из ладони своего котенка и спросил что-то на наречии. Голбаций коротко ответил. — Да, это обреки. Подстерегли, выскочили, увезли. И мертвого до нитки разделя. Тоже их не повадка. — Надо в погоню! — скричал я. Они еще потолковали между собой. Пустое. Прошло почти двое суток. Отсюда они отправились по ручью, чтобы не оставлять следов. Вверх по течению или вниз — неизвестно. Что же делать? Ждать, пока запросит выкуп. Если узнают, что им досталась дочь самого Фигнера, генералу придется изрядно раскошелиться. Хладнокровие Никитина было мне невыносимо, но даже в панической сумятице чувств я понимал, он прав. Несколько дней, в течение которых никто ничего не знал о местонахождении Дарьи Александровны и не было уверенности в том, что она жива, я провел как в полусне. Не спал, не ел. Я дневал и ночевал в доме Фигнеров. Прежде труднодоступный, представлявшийся чуть не крепостью от стен, которые я отступил, не могши взять их штурмом, теперь этот дом отворил предо мной двери. Мы очень сблизились в эту горькую пору с Александром Фадеевичем. Грозный, даже жестокий, на поле брани, он оказался самым нежным и трепетным отцом. Почувствовав во мне такое же неподдельное отчаяние, Генерал не хотел со мною расставаться, а я с ним. Несколько раз, не стесняясь друг друга, мы рыдали, когда рядом никого больше не было. А однажды, на треснутом от слез голосом, он сказал, — Вы, кажется, ухаживали за Дашей, и она принимала это благосклонно. Прежде я был недоволен, считал, что вы и совсем не пара. А теперь... Только б она вернулась, только б вернулась. Он не договорил. Мы обнялись и забыли дуэтом. Известно, как немузыкально и неумело плачут мужчины. Вот сейчас, через много лет, вспомнил ту сцену и ком в горле. Сильное чувство живучи в памяти. Никитин тоже остался в Серноводске, Дожидаться, когда вернется его кунак. Голбатцы отправился в горы. У него среди многочисленных и разномастных разбойников Кавказа имелись обширные связи. Я уверял Александра Фадеича, что аварец обязательно выйдет на след. Другим утешителем командующего был майор Чесноков. Он, надо дать ему справедливость, в ужасной ситуации оказался очень на месте, Распорядителен, деловит, тактичен. — Узнавать, что творится во враждебных пределах, — это по моей линии, — сразу сказал жандарм. — Зато и получаю жалование, для того я держу лазутчиков. Положитесь на меня, ваше превосходительство, чесноков вас не подведет. Относясь к этому человеку неприязненно и помню, как нехорош он был в походе, Я, признаться, не верил ни единому слову Ивана Ивановича. И ошибся. первые известие о Дашиной участи мы получили именно через него. Это было на пятый день. Я спал в кресле генеральской гостиной, повалившись туда от изнеможения, когда меня разбудил сам Александр Фадеевич. Он был багров от волнения. Глаза сверкали. «Жива!» Бодро воскликнул генерал. «Вам говорю первому! Жива, и это главное!» Он немедленно созвал совещание. Докладывал Иван Иванович. Также присутствовал раз уже виденный мной князь Эмархан. Этот чесноковский агент и вышел на след похитителей. Сначала майор изложил основное, Потом кавказец ответил на многочисленные вопросы. Первый держался величественно, как подобало герою и спасителю, второй говорил коротко и почтительно, поминутно кланяясь и прижимая руки к груди. Вместе они являли собой живописную пару, одутловатый белесый коротышка с размытыми будто придавленными чертами и чернявый жердяй, весь из резких углов. бородоклином но с клювом сросшиеся брови двумя углами филин с коршуном думал я терзаясь завистью, что александр фадеич узнает о даше не через меня но это мелкое чувство присутствовало не более чем фоном куда сильнее было облегчение.